Выбрать единственного, а потом уйти с ним отсюда навсегда. Так уж выходит, я полагаю, это справедливо, очередь они как бы минуют. Кстати, об этой очереди ее характере. Дети ведь, ясное дело, не предметы, тут не может быть такого положения, когда одного ребенка предлагают нескольким. Выбор здесь нравственный, душевный. Так что стихийный женский почин, по которому все бросив, идут они поработать в дом ребенка на самую непритязательную, самую хлопотную и самую трудную службу, надо только приветствовать и поддерживать. Все, что не слепо, все, что серьезно и обдуманно, надо поддерживать в этом доме, всему помогать. Женщина, решившая взять ребенка, тут как бы окунается с головой в правду трудную правду, понимает, какие дети, узнает, чьи, укрепляется душой и сердцем в понимании, сколько надо отдать своему будущему сыну, своей завтрашней дочке. Что и говорить, есть возможность взвесить на весах собственной совести силы свои, свои душевные возможности, свою решимость. Вера Надеждовна говорит, что он не помнит случая, когда женщина, решившая исполнить долг, отступала бы, ушла передумав. Много, много вчерашних малышей, теперь уже подросших, а то и всевзрослых, самостоятельных, имеющих свои семьи, своих детей и знать не знают, что подняты они из покинутости, из забвения, из предательства, сердцем и святой силой материнства не рожавших их женщин. На эту тему порой возникают суждения, разнообразные, противоречивые точки зрения, исповедующие, надо или не надо знать по взрослевшему ребенку свою реальную, подлинную судьбу. Я за святое неведение, за возвышающую душу неправду, хотя что и говорить в соседствующих, рядом лежащих историях и иных возрастных Для детей и группах, правда, единственное и более утоляющее лекарство. Что же касается детей, усыновленных при собственноручном отказничестве их действительных матерей, право нравственного и общественного вета здесь должно действовать безотказно и всегда. Даже мать, вырастившая ребенка, не может владеть правом нарушения молчания. Может, может следует брать документально такое обязательство. Могут спросить, надуманный ли это вопрос. Ведь здравый смысл, разум и много иных добродетельных качеств не позволяют матери идти против ребенка, да в сущности и против себя. Но жизнь сложна. Сложнее иных наших самых чистых намерений. Бывает... Распадаются семьи, где есть усыновленный ребенок, и отец мстит матери вот таким болезненным тяжким способом. Бывает, мать делится тайной с друзьями, а они предают. Да, собственно, тайну эту трудно сохранить в наш век плотных человеческих взаимосвязей. Так что в случае, где родители стремятся к тайне усыновления, надо бы создать законодательную основу для ее сохранения – Половина ведь дела сделана, чей он на самом деле ребенок не знает, хорошо бы сохранить и вторую половину тайны. Конечно, усыновленный, удочеренный ребенок чаще всего став взрослым и слышать не желает о реальной родительнице, даже если и узнает свою тайну. Но жизнь действительно сложна. Однозначный и желательный вариант не всегда единственен а потому додумать и дорешить эту проблему, по моему разумению, стоило бы. Я говорю об этом так настойчиво потому, что, получив разрешение, зашел в один дом, точнее комнату, чтобы утвердиться в подлинном бескорыстном чувстве. Им было уже за тридцать, я знал это заранее, однако отдельной квартиры они еще не имели, хотя очередь уже подходила, и жили в пятнадцатиметровой комнате двухкомнатной квартиры с соседями. Повод я избрал другой, представился агитатором, благо дело было накануне местных выборов, точнее переизбрание выбывшего депутата, и я зашел в эту комнату под вечер,